Мы поменялись местами. Пришлось ослабить ремешки охотничьих лыж. У меня нога на два размера больше. Взяв палки и поднимаясь во весь рост, слазив в карман куртки, Дима протягивает два ключа на кольце, произносит по-английски: "At home". Всё остальное как договаривались. Киваю, спасибо. Ещё пару секунд. Он смотрит на меня, Вдоу мне неожиданно улыбается, не менее неожиданно звучат слова на русском. "Врежим, товарищ", касается плеча водителя. Рыкнул виском, снегоход сорваться с места, описывает круг и отправляется в обратный путь. Шум мотора затихает в белом безмолвии. Ну вот, я и остался один. Глубоко вздохнув чистейшего горного воздуха, поправляю крепление и направляюсь в село. Судя по тому, что снегопад и не думает стихать, от следов ничего не останется, уже часа через два. А потом пройдёт дорожная техника, расчищающая дорогу. Симпатичные двухэтажные домики с обширными подвалами, как попало разбросанные на склоне горы, это село Градык. Жители работают в Момчиловце, Смоляне, и на горнолыжном курорте Пампрово. В связи с погодой многие сегодня останутся там ночевать. Автобусные рейсы отменены. Из сотни официального населения сейчас на лицо человек 30, не больше. Тем лучше, не придётся расходовать силы на внушение в случае возникновения закономерных подозрений. По дороге в новый дом никто не попался на пути. Миновав кафе, магазин, двухэтажное здание управы, занесёнными снегом скамейками, безошибочно определяю своё новое жильё. Стратегиво принадлежит половина второго этажа. Одна большая комната, рядом совмещённый санузел. Всё остальное находится во владении его дальнего родственника. Марка Крумова, подселеповатого и гуховатого от преклонных лет, но ещё физически крепкого мужчины. Подказлеком, обобив ноги о порог, стряхнув снег с куртки, открываю дверь, подхватываю лыжи и вхожу. В нос ударяет сложная смесь запахов, лицо обдаёт живительным теплом, топится большая печь. При цене 80 л за кубометр очень хороший дров. Это наиболее выгодный вид обогрева. А желак слову служит отличным удобрением для теплицы. Из комнаты на первом этаже раздаётся громкий звук работающего телевизора. Хизенд смотрит новости. Взгляд на часы. Ещё 15 минут, и Крумов приступит к приготовлению ужина. И я даже знаю какого. Яичницы с перцем, брынзой и домашними колбасками. Второй ключ мягко скользнул в замочную скважину. Добро пожаловать, самозванный Дима, в своё временное жильё. Ну что же? Досаточно скромно, но комфортно. Мебель помнит, наверное, ещё времена Тодораживкова. Пол строботана из натуральной древесины и разваливаться не собирается. На большой кровати толстые шерстяные одеяла, перед кроватью и на стене симпатичные самодельные коврики, похожие на козьей шерсти. О том, что не замёрзну, говорит и тепло, щедро распространяющееся от батарей. И, конечно, печь ночью погаснет, но теплоёмкость дома высокая. Да и за окном едва ли холоднее 4° мороза. Открыв шкаф, переодевался в домашнее: трикотажные брюки и фуфайка с длинным рукавом, жилетка козьей шерсти, вязаные носки и безразмерные тапочки. Сходив в санузел, вымыл лицо и руки, выложил свою зубную щётку, намешал в прихваченном стакане лекарственный состав. Горчит убойно, но надо терпеть. Лекарство позволит сберечь силы до того момента, когда придётся их применить. Развившееся чутьё подсказывает: скоро. Интеллект дополняет, как окончится снегопад и расчистят дорогу. А чтобы укрепить вероятных работодателей в правильности решения, Вернувшись в комнату, запускаю стоящий на столе ноутбук HP. Ну, конечно, несколько смущает болгарская раскладка клавиатуры. Но общаться буду на международном английском. Радиомодем в гнезде оператор MTEL даёт хорошее качество связи и неплохую скорость трафика. Как и вообще принято в небогатых странах, на жёстком диске Linux а точнее, Ubuntu. Пиратский Windows, привилегии России. Ну, привыкается и ничего сложного в операционке не вижу. В правом углу значок сетевых подключений. Огненная лиса в главном меню. Избранное, выбираю закладку форума, щёлкаю мышкой, проглядываю разделы, читаю пришедшие личные сообщения. Поводы для улучшения В общем-то, подавленного настроения не имеются. Вот кодовая фраза, говорящая, что с Ларисой всё более-менее нормально. От пользователя из Франкфурта, кстати, учитывая, что IP-шники проверяются админами, местоположение отправителя наводит на интересные мысли. Действительно, агент посредник или это результат трудов хакера? Ладно, не буду ломать голову. Важен конечный результат. Уверен, что Илья Юрьевич со всей ответственностью взялся за психологическую реабилитацию незаменимого помощника, наверняка параллельно нагрузив задачами. Правильно, в работе оно переносится легче. И сегодня Лара в пустую квартиру ночевать не поедет. Неожиданно. Возникну сложной ситуации, требующей неустанного контроля. Предои межгосударственной обстановке, что сложилось в последние дни, это вполне обосновано. Я не являюсь единственным козлем в России. Ускоренными темпами ведётся подготовка диверсионных групп. При любом раскладе Америке не светит воссоздание ударного калифорнийского боезапаса. Дембореш во главе отрядов будут стоять бойцы, прошедшие со мной Аркаим. У врагов практически нет шансов, а чтобы вероятность успеха для них вообще ушла в отрицательные величины. Внимательно проверяя каждое слово, набираю по памяти несколько постов в популярных связанных с сетью AR Games и формирую удельные личные сообщения. Особенно захватывающее вот этому пассажиру, использующему скромный ник Оппи, за коспот Опенгеймера, не иначе. Амбициозный деятель из города Окриджа, штат Теннесси. Любитель подчеркнуть свои значимости, великие заслуги. Судя по имеющимся данным, не брезгаюший плагиатам и отравленному воровством чужих идей, что же, о любезнейший? Тема интерференции нейтронных полей тебя 100% заинтересует. Ведь она напрямую связана с той ядерной кастрюлей, которой ты посвящаешь очень много времени. Рыбка клюнет, сомнений нет. Только она не знает, что под привлекательной наживкой скрывается стальной крючок ГРУ, скрывается Альфа. Взгляд на часы. Пора ужинать.